Я предпочел не экспериментировать. Яночка с Павликом переглянулись. Они без слов поняли друг друга. Уже в пустыне они непременно должны побывать. Пришла и мамина очередь от восторга потерять голову. Произошло это в ювелирном магазине с изделиями из кабильского серебра. Я не прошу купить мне непременно вот это восхитительное колье или вот эти изумительные браслеты. Но хоть что-нибудь маленькое ты же можешь подарить, иначе я отсюда не уйду. Еще раз порадовавшись тому, что не успел сделать накоплений для приобретения машины, пан Роман со вздохом приобрел для жены местный сувенир. А жена твердо решила приехать в гости к мужу еще раз к тому времени, когда у того уже скопится порядочная сумма. На обратном пути Хабровичи расспрашивали пана Сенчаковского об его арабском госте. «Кажется, в настоящее время Хаким возглавляет департамент в алжирском министерстве внутренних дел», рассказывал пан Сенчаковский. «Я не очень разбираюсь в структуре их министерства, но у меня такое впечатление, что в настоящее время у него в подчинении вся алжирская полиция. Человек образованный, умный и очень симпатичный. Впрочем, сами увидите». Хаким, это его имя или фамилия? поинтересовалась паня Кристина. Имя, а фамилия его кедр. Кедр Хаким. И хотя он большая шишка, совсем не важничает, на равных общается с самым обыкновенным полицейским. Сколько раз приходилось видеть? А это меня не удивляет, подключился к разговору пан Роман. Весь последний день Рамадана Директор моей фирмы провел беседе со сторожем, сидя на пороге собственного офиса. Пан Синчаковский еще немного порасхваливал своего знакомого арабского гостя. Какой он образованный, сколько языков знает, какой умный и симпатичный. Яночка с Павликом слушали с особым вниманием эти похвалы. Пан Роман поинтересовался. А откуда ты вообще его знаешь? «Познакомились мы еще во Франции 4 года назад», — рассказывал пан Синчиковский. «И продолжили знакомство уже здесь, когда я приехал в Аран на работу по контракту. Сам он живет в Алжире, но когда приезжает в Аран, всегда заходит очень приятный человек. Уже помог некоторым из наших». Арабский гость Синчаковских пришел точно в назначенное время. На Яночку и Павлика он произвел наилучшее впечатление — среднего роста, худощавый, с умными черными глазами. Держался свободно и непринужденно. По-французски он говорил, как француз, по-английски, как англичанин. Очень скоро разговор зашел о кражах в теорете. Господин Хаким вежливо пояснил, что борьба с воровством очень беспокоит полицию, и поделился своими заботами. Оказалось, трудность борьбы с воровством в значительной степени объясняется обычаями и традициями, веками сложившимися среди арабов, понятием клановой и семейной солидарности. Но ведь воровство компрометирует страну, заметила паня Кристина. Ваши воры наносят такой же вред престижу Алжира, как польские преступники престижу Польши, господин Хаким возразил. У вас дело обстоит по-другому. Честный человек не станет сообщником преступников. Честный человек не будет прятать краденые вещи, зная, что это преследуется законом. У нас же краденую вещь спрячет брат, сват, приятель вора и будет считать это не преступлением, а своим святым долгом помочь родственнику или другу. Вот почему у полиции большие трудности с вещественными доказательствами. Никто не может знать, где после ограбления спрятаны украденные вещи. «Наши дети могут знать», — негромко заметил пан Роман. «Как вы сказали?» — удивился арабский полицейский. «Мои сыны и дочь очень хорошо знают, где прячут воры украденные вещи. И самих воров тоже знают. Я запретил им кому-либо говорить об этом» потому что просто боюсь за них. Господин Хаким с удивлением посмотрел на мальчика и девочку, глядевшись на него невинными голубыми глазами. Откуда? — неуверенно начал он, но пани Кристина не дала докончить. — У них есть хороший помощник, — сказала она. — Вон, спит на коврике.